Глава 30. Джим приступает к делу, как только мы заказываем коктейли. «Алекс, ты обещал поделиться с нами своим мнением о том, что было бы лучшей стратегией для Юнико. Мы слушаем». «Если вы не против, — говорю я, — я бы не хотел сводить все к Юнико». «Алекс, только не это». Бренд умоляюще прижимает руки к груди. «Я уже наслушался этих общих презентаций о том, как выбрать стратегию, но сил больше нет. Можно что-нибудь поконкретнее, пожалуйста?» Сегодня вечером он в дурашливом настроении. Брось, Брэндон, не поможет. Я вообще думаю, что мне придется начать с еще больших обобщений. Например, с вопроса, что является целью фирмы. Вы слышали этот вопрос раньше? Да, миллион раз. Вот что, ребят, настаиваю я. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу того, что нам делать с деньгами, вам придется сотрудничать. Мой вопрос, что является целью фирмы? Промышленной фирмы вроде нас. Но ты обещаешь, что дойдешь до сути сегодня? «Пожалуйста», — умоляет Брендон. «Цель фирмы, вмешивается Джим, — делать деньги как в настоящем, так и в будущем. Если это является целью, подкалываю я его, у меня есть для вас очень хорошая стратегия. Откройте банк и пусть работает по ночам». Мы все смеемся, и я продолжаю. Выбрать цель не так-то легко. Мы не можем говорить о цели как о чем-то изолированном. Мы должны оперировать в конкретных рамках. «Бессмысленно пытаться определить цель без определения границ, в которых мы должны постараться ее достичь». «Цель не должна оправдывать средства», — соглашается со мной Брэндон. «Ты хочешь сказать, что одновременно с определением цели мы должны вывести необходимые условия, которые не позволено нарушать? но ты даже не знаешь, какие это условия?» «Сами не хотите попробовать их вывести?» ну, не сегодня, их слишком много». Брендон, помнишь наш первый разговор почти 9 месяцев назад? Мы тогда летели в Лондон. Это когда ты сказал, что не имеешь ни малейшего понятия, как увеличить продажи? Точно, помнишь, улыбаюсь я. А помнишь тучу, которую мы написали? Тучу, которая показала конфликт между необходимостью защитить интересы и акционеров, и работников? Ну как он мог забыть, вмешивается Джим? Эта туча открыла для нас мыслительные процессы. Давай дальше. Джим сегодня очень нетерпелив. Интересно, почему? Я продолжаю. Наша цель – делать деньги как в настоящем, так и в будущем. Это то, с помощью чего мы защищаем интересы акционеров. А что насчет сотрудников? Мы согласились с тем, что необходимо защитить их интересы тоже. Понятно, Брендон включается в обсуждение. Отсюда ты выводишь еще одно из твоих необходимых условий. Как оно звучит? Ну, Что-то вроде обеспечить сотрудникам стабильную и достойную рабочую среду как в настоящем, так и в будущем. Как вам? Это необходимое условие предъявляет довольно высокие требования, замечает Гранби. Нельзя сказать, что в этом направлении нам есть чем похвастаться. Но если этого можно добиться, будет, конечно, неплохо. Но он не понял, думаю, я про себя. Но какой смысл его обижать? Дело не в том, что это будет неплохо. Это необходимое условие. Нарушив необходимое условие, вы не сможете достичь цели. Это и есть определение понятия ⁇ необходимое условие ⁇ Мы в Юнико его нарушили. Мы уволили тысячи прекрасных сотрудников. Мы даже не задумывались над тем, что в наши обязанности входило обеспечить сотрудникам достойную рабочую среду. Неудивительно, что мы не делали денег. Как это возможно с деморализованным коллективом? Вслух я говорю, есть еще одно. Помните, к чему мы пришли, когда анализировали сегодняшний конкурентный рынок? Мы согласились, что рынок наказывает фирмы, не учитывающие его восприятие ценности продукта. «Долго можно обманывать небольшое количество покупателей», переделывает на сбитое клише. «Недолго можно обманывать большое количество», но долго обманывать большое количество нельзя. Клише или не клише, но это верно. Это означает, подхватываю я, что теперь у нас есть еще одно необходимое условие. Обеспечить удовлетворение потребности рынка как в настоящем, так и в будущем. Вот и все. Больше никаких необходимых условий нам не нужно. Что значит «не нужно», не согласен, Джим? Ты хочешь сказать, что не существует других необходимых условий, кроме тех, которые ты назвал? А что насчет необходимости подчиняться правилам общества? Твой собственный пример о том, чтобы открыть банк, который будет работать ночью? Это охватывается условием «обеспечить удовлетворение потребностей рынка как в настоящем, так и в будущем». Джим, подумай. На эти два необходимых условия охватывают весь моральный кодекс. По его лицу понятно, что он все равно не согласен. Неудивительно, ведь на протяжении долгого времени мы считали, что ценности бизнеса находятся чуть ли не в противоречии с ценностями общества. Да, когда-то так и было, но не теперь. Чтобы помочь ему переварить это, я говорю, давайте я еще раз пройдусь по тому, с чем мы согласились. Мы согласились, что должны делать деньги как в настоящем, так и в будущем. Обеспечить сотрудникам стабильную и достойную рабочую среду как в настоящем, так и в будущем. Обеспечить удовлетворение потребностей рынка, как в настоящем, так и в будущем. Первое условие представляет традиционный взгляд тех, в чьей собственности находится фирма. Второе – это традиционный взгляд профсоюзов, представителей персонала. А третье выражает подход, широко пропагандируемый всеми новыми теориями управления бизнесом. И мы, как высшее руководство фирм, должны сделать так, чтобы наши фирмы обеспечили все три условия. Легко сказать, хмыкает Гранби. Вся проблема в том, что они часто противоречат друг другу. Нет, между собой они не конфликтуют. Существуют определенные принципы деятельности, которые находятся в откровенном конфликте с одним из них. И эти же самые принципы в конечном итоге вступают в конфликт со всеми условиями. То есть, медленно говорит Джим, нам необходимо понять, что конфликты между самими положениями не существуют, что они не противоречат и на самом деле дополняют друг друга. Совершенно верно. Алекс, скорее всего, прав, поддерживает меня, Брэндон. Мы, как люди, верящие в то, что целью фирмы является делать деньги, все яснее видим, что два других положения являются необходимыми условиями для достижения нашей цели. То же самое происходит и в других лагерях, добавляю я. Покажите мне профсоюзных лидеров, считающих, что фирма, теряющая деньги, может обеспечить надежные рабочие места. Или приверженца качества, верящего в то, что фирма, теряющая деньги, может качественно обслужить свой рынок. А почему ты утверждаешь, что все три положения одинаково важны, не сдается, Джим? Если это так, почему тогда все говорят о том, что целью является делать деньги? Хм, может быть, на Уолл-стрит все и говорят. Не могу я удержаться от соблазна уколоть его. Но ты прав. Положение о необходимости делать деньги намного более осязаемо, чем два других. Только его можно измерить. Я знал, что мы были правы, улыбается Брэндон. М -м, не попадись в ловушку, предостерегаю я его. То, что деньги можно посчитать, — это просто случай. Когда-то, в доисторические времена, какой-то гений придумал способ сравнить пшеницу с козами. Он изобрел абстрактную, конвертируемую единицу — деньги. Просто пока еще никто не изобрел универсальные единицы измерения надежности или удовлетворенности. «Я надежен на 3,7 х, а Джим неудовлетворен на 14,5 y, демонстрирует мою мысль Брэндон. «Хм, «Похоже, пора заказывать ужин», — говорит Джим. Мы уже начинаем нести чепуху. Пока мы ждем закуски, Джим продолжает наседать на меня. Алекс, это очень интересно. Но ты пока еще ни слова не сказал ни о стратегии, ни о том, куда предлагаешь инвестировать деньги. Я не согласен, возражаю я. По-моему, мы только что определили, что делает стратегию хорошей или плохой. Разве? Тогда это как-то прошло мимо меня. Ты согласен, что стратегия — это направление, в котором мы должны двигаться для того, чтобы достичь нашей цели? Само собой, разумеется, соглашается он. И ты также согласен, что если мы нарушим любое из необходимых условий, которые вывели ранее, то не сможем достичь нашей цели? Не забывай, какое положение не возьми в качестве цели, мы согласились, что два других положения это необходимые условия для ее достижения. То есть хорошая стратегия не должна вступать с ними в противоречие, заключает Брэндон. И как ты собираешься найти стратегию, которая не будет противоречить ни одному положению, и как ты это поймешь? И даже если тебе удастся найти такую стратегию, откуда ты знаешь, что она сработает? Как я собираюсь найти хорошую стратегию? Ну, во-первых, путем исключения плохих. Как узнать, какие стратегии плохие? Ты только что сам сказал. Стратегия, вступающая в противоречие с одним из трех положений, должна быть исключена. Это тут же отсекает половину стратегий, с которыми мне доводилось сталкиваться. Больше половины поправляет меня Гренби. Пожалуй, соглашаюсь я. Такие стратегии по определению неразумны. Как правило, они являются результатом паники. Как изначальное решение продать диверсифицированную группу, чуть не добавляю я и продолжаю. Так что если стратегии, которые я нахожу, входят в противоречие с одним из трех положений, я должен искать дальше. Да, но как продолжает подгонять меня Джим? Я не поддаюсь. Я еще не закончил с тем, что, по моему мнению, нужно делать. Никогда нельзя строить стратегию на прогнозе рынка. А это отсекает все остальные стратегии, которые я когда-либо видел, смеется Гранби. Ты хочешь сказать, что мы не должны начинать с прогноза рынка? А мне кажется, что было бы самым естественным начать именно с этого. Не согласен. Потому что пытаться предсказать рынок — это то же самое, что пытаться поймать ветер, возражаю я. Мы десятилетиями пытаемся прогнозировать продажи. Нам когда-нибудь это удавалось? Покажите мне что-нибудь, чему мы верим меньше, чем точности прогноза продаж. Хилтону Смиту. Мысленно отвечаю я на собственный вопрос. Это точно. Методы прогнозирования ругают все, поддерживает меня Джим. Я тут недавно прочитал, что теория хаоса доказала. Точное прогнозирование погоды — это не вопрос большого количества датчиков или более мощных компьютеров. Оно просто теоретически невозможно. Очевидно, это верно и для детального прогноза продаж, Алекс. А с чего бы начал ты? Я бы начал с разработки решающего конкурентного преимущества. Если у фирмы нет универсальной технологии или выдающихся продуктов, я бы сделал то же самое, что мы сделали в фирмах моей группы. Сконцентрировался бы на незначительных изменениях, устраняющих негативные явления рынка. Ты называешь то, что вы сделали незначительными изменениями? Чуть не давится салатом Гренби. Я жду, пока он откашляется и объясняю. Дело в том, что мы совсем не трогали физический продукт. Да, мы в больших масштабах изменили принцип работы, но мы не трогали продукты. Именно это я имел в виду под незначительными изменениями. Согласен, что это не самое лучшее название. Оно просто осталось с тех пор, когда мы разрабатывали процесс. Брэндон и Джим кивают. «Но я бы на этом не останавливался», — продолжаю я объяснять. «После этого я бы немедленно начал сегментировать рынок». «А разве мы это делали?» — спрашивает Джим. «Да, для с ним делали. Это было нетрудно». Когда постоянно разрабатываешь продукт под специфические потребности клиента, Проблем с сегментированием не возникает. Для Пита и Боба мы этого не делали, но я поработал с ними, и они знают, что нужно, чтобы продвинуться на новый уровень. Понимаете, я считаю, что не определив свое решающее конкурентное преимущество во многих сегментах рынка, ты должен помнить, что не защищен. Почему? Потому что конкуренты тебя догонят, объясняю я. Не существует абсолютного конкурентного преимущества. Это просто окно возможностей, которое все равно закроются. «А это значит, что мы все время должны двигаться вперед?» — делает вывод Джим. «Естественно!» «А когда можно будет а, отдохнуть?» — в шутку спрашивает Брендон. «Когда уйдете на пенсию?» — отвечает Гранби. «Я надеюсь, намного раньше. Есть способы, как найти окна возможностей, которые конкуренты не смогут быстро закрыть. Но если я только об этом заикнусь, они меня продержат до утра, лучше я не буду. Вместо этого я говорю». Однако самого по себе решающего конкурентного преимущества во многих сегментах рынка еще недостаточно. А чего ты хочешь? Брендон удивлен. Алекс, ты когда-нибудь вообще говоришь слово «достаточно»? Да, когда удовлетворены все необходимые условия. Значит, ты полагаешь, что одного только получения решающего конкурентного преимущества на сегментированном рынке мало, чтобы глава фирмы мог собой гордиться? Конечно, этого недостаточно. Я в изумлении смотрю на них. «Мы согласились с тем, что прогнозировать рынок с большой долей вероятности невозможно. Вы знаете лучше меня, как колеблются рынки. Сегодня на взлете, завтра на спаде. И в хорошие времена нужно заработать столько денег, чтобы было на что жить в плохие», подтверждает Гренби. Но я говорю не об этом. Попробую сформулировать более конкретно. А когда рынок упадет ниже ваших мощностей, что будете делать? Увольнять? Или позволите вашим людям плевать в потолок? опять отвечает Гренби. В плохие времена приходится затягивать ремень потуже. Я знаю, он в это искренне верит. Я хорошо знаком с его призывами потуже затянуть ремень. Пожалуй, продолжать будет весьма неразумно, они мне еще нужны. Мне нужна их активная помощь в поиске нового места, и я изрядно попотел для того, чтобы заслужить ее. Но я слышу свой голос. Вы уже забыли про второе положение обеспечить сотрудникам стабильную и достойную рабочую среду как в настоящем, так и в будущем. Они не говорят ни слова. О чем они думают? Почему они так странно на меня смотрят? Алекс, Джим аккуратно подбирает слова. Ты против сокращения вне зависимости от того, какую прибыль делает фирма? Да, против. Смешно. Они, очевидно, думают, что раскололи замаскированного радикала. Улыбки пропали. Не говоря ни слова, они смотрят друг на друга. Молчание становится все более гнетущим. Потом Джим говорит, это нереалистично и опасно, добавляет Грэнби. Меня это выводит из себя. Почему они не хотят видеть очевидного? Потому что это ляжет дополнительной ответственностью на их плечи? А, пусть думают, что хотят. Мне уже воротят от этих шишек, отказывающихся признать ту ответственность, которая у них есть по положению. Отказывающихся признать ее за счет людей, которые их окружают. Дайте мне всю власть и никакой ответственности. Вот очевидный их лозунг. Прощайте хорошие связи. Джули поймет. Обязательно поймет.